По словам Вайна, собрание торгового и высшего советов состоится в первой половине следующего фазиса. Точную дату всегда сообщали за пару дней. Я и не думала присутствовать на нём. Там моя легенда о постреوماتическом шоке Урсулы может и не сработать. Риски неоправданы. Однако Милхайн был убеждён в том, что я должна быть лично Когда я категорично заявила, что не собираюсь присутствовать и потребовала предоставить программу, чтобы найти способ запустить её удалённо, тот отказал, сообщив, что передаст её только в день собрания. Меня это не устроило, поэтому я встретилась с Наджет и уговорила её выдать программу. Та осознавала, насколько я рискую. Украсть оригинал она не смогла, однако сделала цифровой слепок, которого было достаточно, чтобы понять алгоритм работы. И пока я ждала ответа от Данира, изучила, что же на самом деле собирался подсунуть высшему совету Рик. Это оказалась подпрограмма, которая должна встроиться в протоколы общей системы контроля и безопасности и при активации в нужное время скрыть прибытие альянс агрессоров. Она должна червем присасаться к частотам, исходящим от коммуникаторов членов Высшего совета, и те сами, не осознавая того, понесут шпиону в сердце системы. Я не собиралась допускать этого, но и подставлять себя перед Ригом тоже. Поэтому связалась с Тадеско и, получив несколько рекомендаций, начала разрабатывать ошибку для внесения в оригинал программы. Когда та окажется у меня, несомненно, Милхаин хорошо потрудился. Такие способности да в нужное русло. Но недостаток программы в том, что парень так и не распознал, в чем уязвимость общей системы контроля и безопасности альянса. Алиша обходила ловушки, как и я прежде. Я же была над системой, внутри неё, что давало намного больше преимуществ.